Звони сын маме домой. Мама, я зенюсь! Ой, сынок, как я рада! Только знаешь, она гретянка Ну ничего, мы с папой не расисты какие. И у нее еще четверо детей. Прекрасно. Ну ничего, мы с папой детей, так сказать, любим. И еще, мам, нам негде жить. И всего-то приезжайте в нашу уютную однокомнатную квартирку. Ничего страшного. А как мы будем жить? Ну, вы с женой и с детьми в комнате. Папа в кладовке разместится. А как за ты, мама? А, -а, -а я, сынок, вот сейчас вот в трубку полозу и повесусь. Объявление в фитнес-клубе Для комплексного обслуживания посетителей Пригласаются девушки без комплексов Дорогой, как тебе мой новый макияж в золотых тонах? Я похожа на японскую гейшу Так это значит, что ты с цвета гейши? А я уже подумал, что тебе опять в голову моча ударил. Слышу, <режу режу> я на диване и думаю о том, <режу> что было бы небольшое. <режу> сводить жену в нуль-то. Заумлю Вначале было слово. Однако, судя по тому, как развивались события дальше, слово было непечатным.